Глава 3. Туман рассеивается. Диспозиция инженера. 300 рожевых поста. Аертон и Пенкроф. Первая шлюпка. Еще две лодки на островке. Шесть пиратов на острове. Брик снимается с якоря. Снаряды с быстрого. Положение безнадежно. Неожиданная развязка. Ночь прошла без всяких событий. Колонисты были на стороже и не покидали своего поста в трубах. Пираты, по-видимому, не делали попыток высадиться. С тех пор, как стихли последние выстрелы в догонку Айртону, Ни единый звук не указывал на присутствие брига у берегов острова. Можно было даже предположить, что пираты снялись с якоря и удалились, думая, что имеют перед собой сильного противника. Но на самом деле было не так. И когда занялась заря, колонисты увидели в утреннем тумане смутные очертания судна. Это был быстрый. Друзья мои... «Вот что, по-моему, следует сделать, пока туман не совсем рассеялся», сказал инженер. «Он скрывает нас от взоров пиратов, и мы можем действовать, не привлекая их внимания. Важнее всего внушить этим преступникам убеждение, что обитатели острова многочисленны и сумеют им противостоять. Я предлагаю разделиться на три группы. Первая останется здесь же, в трубах. Вторая направится к устью реки Благодарности». Что же касается третьей, то, по-моему, ей лучше всего отправиться на островок, чтобы пресечь или, по крайней мере, задержать всякую попытку десанта. Мы имеем в нашем распоряжении два карабина и четыре кремниевых ружья. Следовательно, у каждого из нас будет оружие, а так как мы хорошо снабжены порохом, то нам незачем экономить заряды. Нам не страшны ружья пиратов и даже их пушки. Что они могут сделать против этих скал? Мы не будем стрелять из окон гранитного дворца, и пиратам не придет в голову посылать туда снаряды, которые могли бы нанести нам непоправимый ущерб. Для нас страшен лишь рукопашный бой, так как преступники превосходят нас численностью. Поэтому надо всячески препятствовать высадке, не показываясь, однако, на глаза пиратам. Не будем же экономить порох и пули. Стреляйте часто и метко. Каждому из нас придется убить 8-10 противников, и они должны быть убиты. Сайрес Смит четко обрисовал положение. Он говорил совершенно спокойно, как будто речь шла не о битве, а о мирной работе. Товарищи инженера безмолвно приняли его предложение. Каждому оставалось занять свой пост, пока туман еще не совсем рассеялся. нап с Пенкрофом тотчас же поднялись в гранитный дворец и принесли оттуда достаточное количество боевых припасов. Гидеон спилит и Айртон, оба отличные стрелки, вооружились карабинами, бившими на целую милю. Остальные ружья взяли себе Сайрес Смит, нап Пенкроф и Герберт. Вот каким образом были распределены посты. Сайрес Смит и Герберт... Засели в трубах и могли держать под обстрелом значительную часть берега у подножия гранитного дворца. Гидеон, спилит и нап притаились среди скал возле устья реки Благодарности, на которой были подняты все мосты и мостики. Они должны были воспрепятствовать переправе на лодке или высадке на противоположном берегу. Что касается Айртона с Пенкрофом, то они спустили пирогу на воду и намеревались переплыть ручей, чтобы занять места в разных частях островка. Таким образом, стрельба могла разом начаться с четырех сторон, а это внушило бы преступникам мысль, что остров густо населен и хорошо защищен. В случае же, если высадка все равно осуществится, ей нельзя будет воспрепятствовать, а также в случае угрозы быть обойденными с тыла, Пенкрофт и Айртон должны были вернуться на берег, и отправиться в наиболее угрожаемый пункт острова. Перед тем, как разойтись по своим постам, колонисты в последний раз пожали друг другу руки. пенкроффу с трудом удавалось подавить волнение при прощании с Гербертом, своим названным сыном. Они расстались. Спустя несколько мгновений, Сайрес Смит, Герберт, журналисты НАП скрылись за скалами, а через пять минут... а и Пенкрофт благополучно переправились через пролив, высадились на островке и скрылись во впадинах скал на восточном берегу. Никто из них не был замечен, да и сами они едва могли различить в тумане очертания брига. Было половина седьмого. Вскоре пелена тумана начала постепенно разрываться, и стали видны верхушки мачт брига. Еще несколько минут клочья тумана носились над поверхностью моря, потом поднялся ветер и быстро рассеял влажную дымку. Теперь быстрый был виден целиком. Он стоял на двух якорях, носом к северу, обращенный к острову левым бортом. Как определил Сайрес Смит, Брик находился не дальше одной мили с четвертью от острова. Страшный черный флаг развивался на флагштоке. Инженер увидел в подзорную трубу, что четыре пушки, вся артиллерия Брига, наведены на остров. По первому сигналу они были готовы открыть огонь. Однако быстро молчал. Человек 30 пиратов рассказывали по палубе. Некоторые взошли на ют, двое других, стоя на салингах, внимательно смотрели на остров в подзорные трубы. Несомненно, Боб гарвой и его команда лишь смутно представляли себе, что произошло ночью на Бриге. Остался ли цел полуголый человек, который сражался с ними, выпустив в них шесть пуль и взломав дверь в крюит-камеру? Удалось ли ему доплыть до берега? Откуда он взялся? Для чего он пришел на корабль? Действительно ли он хотел взорвать Бриг, как предполагал Боб гарвой Преступники не слишком хорошо понимали, в чем тут дело. Несомненно, было для них лишь одно. Неизвестный остров, возле которого Быстрый стал на якорь, обитаем. И возможно, что на нем находится многочисленная колония, готовая защищать свои владения. А между тем, ни на берегу, ни на вершинах холмов не было видно ни одного человека. Побережье казалось совершенно пустынным, Во всяком случае, на нем не было признаков жилья. Быть может, население убежало вглубь острова. Такие предположения должны были возникнуть у атамана-пиратов, и, видимо, он, как человек осторожный, хотел ознакомиться с местностью, прежде чем посылать туда своих людей. В течение полутора часов на борту брига нельзя было заметить никаких признаков подготовки к нападению или к десанту. Боб гарвой очевидно, колебался. Даже в лучшие подзорные трубы ему не удалось увидеть никого из колонистов, притаившихся между скалами. Завеса из зеленых веток илиан перед окнами гранитного дворца, выделявшаяся на голой стене, вероятно, не привлекла его внимание. Действительно, как мог Боб гарвой предположить, что на такой высоте в гранитном массиве устроено жилище? От мыса Когтя до мыса Челюстей по всему побережью бухты Союза ничто не указывало, что остров кем-нибудь занят. Однако в восемь часов утра колонисты заметили, что на борту Быстрого началось какое-то движение. Матросы натянули тали и спустили на воду шлюпку. В шлюпку сели семь человек, вооруженных ружьями. Один из них поместился у руля, четверо взялись за весла, А остальные двое на носу, изучая остров, приготовились стрелять. Они, по-видимому, намеревались произвести первоначальную разведку, не предполагая высаживаться, так как в противном случае отряд был бы многочисленнее. Пираты, взобравшиеся на Саллинге, очевидно заметили, что вблизи острова находится небольшой островок, отделенный от острова проливом примерно в полмили шириной. Однако Сайрес Смит вскоре убедился, наблюдая за шлюпкой, что она направляется не прямо в этот пролив, а собирается пристать к берегу островка. Это была вполне понятная мера предосторожности. Пенкрофт и Айртон, спрятавшиеся отдельно в узких расщелинных скал, увидели, что шлюпка идет прямо на них, и ждали, пока она будет на расстоянии выстрела. Лодка подвигалась вперед очень осторожно, Весла лишь изредка погружались в воду. Было видно, что один из пиратов с лотом в руке ищет фарватер, проложенный течением реки Благодарности. Это указывало, что Боб гарвой намерен подвести свой брик как можно ближе к берегу. Человек 30 пиратов, рассыпавшись по вантам, следили за каждым движением лодки и указывали своим товарищам удобные места, где можно было безопасно пристать. До берега оставалось не больше двух кабельтовых, когда шлюпка остановилась. Рулевой поднялся, выискивая наиболее подходящее место для причала. Сейчас же раздались два выстрела. Легкий дымок закружился крепче, так как было совершенно очевидно, что выстрелы Айртона и Пенкрофа одновременно поразили их. Немедленно послышался страшный грохот. Над бригом взвелось облако дыма и пушечное ядро снесло и вдребезги разбило верхушку скалы под которой спрятались айэртон и пенкров но наши стрелки остались невредимы страшные проклятия послышались из шлюпки, и она снова двинулась вперед один из товарищей убитого рулевого заменил его и весла быстро ударили по воде. но вместо того чтобы повернуть к бригу Как это можно было ожидать, шлюпка двинулась вдоль берега островка, видимо, намереваясь обогнуть его южную оконечность. Пираты гребли вовсю, желая подальше уйти от выстрелов. Они подошли на пять кабельтовых к вогнутой части берега, заканчивающейся мысом находки, и обогнув его, двинулись к устью реки Благодарности, не выходя из-под защиты своих пушек. Очевидно, они намеревались проникнуть таким образом в пролив и обойти с тыла колонистов, находящихся на островке, чтобы защитники острова, как бы они ни были многочисленны, оказались между орудиями брига и ружьями со шлюпки. Это поставило бы тех в очень невыгодное положение. Так прошло четверть часа. Шлюпка подвигалась в прежнем направлении. В воздухе и на воде царили абсолютная тишина, полное спокойствие. Пенкрофт и Айртон понимали, что их могут обойти, но все же не покидали своего поста. Возможно, что они не хотели показываться нападающим и подставлять себя под дуло пушек, а может быть рассчитывали на набои Гидеона Спилета, наблюдавших за устьем реки, и на Сайреса Смита с Гербертом, укрывшихся в трубах. 20 минут спустя после первого выстрела лодка находилась в двухкабельтовых от устья реки. Начинался прилив, очень сильный вследствие узости прохода между берегами, и пираты почувствовали, что их тянет к реке. Чтобы держаться посредине пролива, им приходилось грести изо всех сил. Когда они проходили на расстоянии выстрела от устья, две пули встретили их на ходу, и два пирата упали на дно лодки. Нап и Спилет не промахнулись. С брига тотчас же полетело второе ядро и ударило туда, где вился дымок от выстрелов. Но оно не причинило никакого вреда и только обломало несколько утесов. К этому времени на шлюпке оставались только три здоровых пирата. подхваченное течением... Она прошла в пролив и стрелой промчалась мимо сайреса Смита и Герберта, которые не стали стрелять, боясь промахнуться. Затем пираты обогнули северную оконечность островка и на четырех оставшихся веслах направились обратно к бригу. Пока что колонистам было не на что жаловаться. Игра началась неудачно для их врагов.